Глава тридцать четвертая Уже несколько дней я отрабатывала дежурство в административном корпусе, из-за чего поссорилась с Дианой Гровер. Ведь Кемер должен был меня за что-то наказать, что негативно сказалось на группе. Плюс впаял мне разом шесть дежурств, надеясь, что этого хватит. Также со мной почему-то опять не разговаривал Келлер. И вишенка на торте было то, что я пока ничего не нашла. От Сьюзи я знала, что декан Алхори корпит целыми днями над каким-то проектом, и это могло было бы быть подозрительно, если бы над ним же не бились еще парочка преподавателей и целая куча студентов, включая ту же соседку. Когда через два дня я поняла, что помимо обязательного совещания с Легертом, на котором присутствовали все четыре декана, Алхори больше к нему не собирается, я попыталась форсировать события и попросила менталиста мне помочь. Та удивилась, но вида не подала, обещала сделать, как я прошу. А вечером она мне написала на артефакт, что при общении с деканом все было глухо. Скорее всего, это ее естественная защита. Либо она носит противоментальный артефакт постоянно активированным. Но даже для высококлассного артефактора это нетипично. Слишком много сил и энергии будет уходить на постоянную подзарядку. А ведь у них проект, и приходится практически непрерывно работать с силой и резервом. Что у них за проект? Из объяснений Сьюзи я поняла, что какое-то устройство для поддержания связи внутри ГАТИ. Если его удастся сделать, это будет прорыв. Нет, все же что-то тут не вяжется, не тянет Алхори на резидента. Слишком уж она увлечена своей работой. А когда не увлечена, общается с подружками, местными преподавательницами и сотрудницами, в основном женщинами. Я теперь это знаю ровно потому, что постоянно нахожусь в административном корпусе и, как правило, на этажах руководства. Но и контакты Легерта не вызывают подозрений. Он особенно ни с кем не общается, много сидит в своем кабинете, работает, почти не выходит. Никаких странных или неуместных встреч. Но не могло же быть так, что мы ошиблись во всех подозреваемых. То, что Джантери работала на противника – Это можно считать доказанным, учитывая ее переписку с департаментом. Но вот насчет остальных? Что, если нет нового резидента? Хотя кто ее тогда убил? Посовещавшись с Джейсом, мы решили зайти именно с этой стороны. Придется перерыть кучу информации. Но единственный способ выяснить, кто те двое, это сопоставить местонахождение всех преподавателей и сотрудников с тем, где они должны были быть по факту. Должны выявиться две фамилии тех, кто не был на своем месте и кто не отображался на артефакте с открытой карточкой. Остальным же не было смысла скрывать свои опознавательные артефакты. Но, учитывая общий выход в горы, это очень большая работа. И главное, это может сделать только Кемер и только во время своего ночного дежурства, потому что тогда в оперативном центре будет лишь он и пара старшекурсников, которым все равно, чем там декан занимается. А вот ответственные сотрудники будут видеть десятый сон и, соответственно, не станут мешаться под ногами. Мне бы очень хотелось помочь Джейсу, но, к сожалению, это плохая идея. Я так сейчас почти не ночую в своей комнате, что ясно дало понять соседкам, что у меня роман с кем-то из преподавателей. А где я еще могла бы ночевать, если не у магистра? Не в компании же трех-четырех парней в их общежитии. Так что если я еще на дежурство к нему заявлюсь, это вообще будет перебор. Такое слишком демонстративное объявление. Поэтому-то я и отправилась после очередного дежурства в свою коморку в библиотеке. Села на лавку, прислонилась к ледяной стене, достала любимый блокнот. Нужно было хорошо подумать, что делать дальше, где искать доказательства. У нас есть пока двое подозреваемых – Легерт и Алхори. Я нарисовала два кружочка, подписала. Но действительно ли это они? Какой им был смысл убивать Джантори? Более того, мы уже с Кимером выяснили, что ни тот, ни другой из Академии не отлучались. А значит, избавился от ректора кто-то третий. Но сделали ли это те двое или кто-то иной? Это тоже немаловажный вопрос. Мой декан попытается сегодня выяснить, если времени хватит, отлучался ли кто-то из Академии примерно с неделю назад. Но это даже сложнее, чем с той парочкой неопознанных сотрудников. Потому что ректора мог убить и кто-то из студентов. Да тот же Алерт, например. Опытным путем мы выяснили, что ему хватает умений и сил на то, чтобы выйти на границы с Гатью, и даже в ней самой. Так, стоп. А что, если мы все неправильно поняли? Что, если Джантери и убрали как раз из-за этих сектантов, точнее, операции с сектантами? Она, как резидент, не знала, что на ее территории кто-то проводит параллельную операцию, а они не знали, что она резидент. Может, две разные службы? У нас ведь тоже есть войсковая разведка, а есть просто разведка. Резонно предположить, что ректор, судя по ее действиям, занималась внешней разведкой, примерно как дядя. Тогда выходит, что секта – это диверсионная операция другого ведомства. Хотя нет. Обе операции, по сути, свои диверсионные. Только одна, рассчитанная на годы вперед, а другая – больше тактическая. Тем не менее, все же нужно учитывать, что обе эти команды друг о друге просто не знали. Может такое быть? Может. Тогда выходит, что нового резидента нет, а его помощники, если и есть, то они не в состоянии подхватить его работу. Но ведь и помощников-разведчиков может не быть. Только агенты, которые в случае смерти того, кто их завербовал, остаются без присмотра. Хотя это все догадки. Но ведь логично, твари побери, логично. Джантори убрали свои же, но не те, что мы думали изначально. Тогда и Легерд с Алхори могут быть вообще ни при чем, а может быть и наоборот. Может, кто-то из них при чем, но сейчас не понимает, как ему дальше действовать. И, кстати, тогда нельзя отметать декана Макрея. Да, как первый номер он не годился, но как второй, как поддержка и защита Джантори, вполне. Я посмотрела на изрисованный кружочками и стрелочками блокнот. «Ну и как все это свести воедино?» – спрашивается. Пробормотала почти про себя. Я долго просидела в своей коморке в библиотеке. Даже немного прикорнула на жесткой деревянной скамье, скрючившись и подложив под голову свою сумку. Надеялась, что мне приснится решение нашего вопроса. Но нет, из этого пожелания ничего не вышло. Тем не менее, проводить так всю ночь я не собиралась, и в кои-то веки решила поспать у себя. Девочки будут рады меня попытать на тему, где я была, если еще не легли. Но, видимо, не судьба мне вернуться в уже почти ставшее родным общежитие. Еще когда я выходила из библиотеки, заметила, что вслед за мной увязались два парня. Ну, вышли и вышли, подумаешь. Но они все время шагали за мной на некотором отдалении. Такое ощущение, что старались скрыться в тени. Правда, до бывалых разведчиков им так же далеко, как до полуночной империи пешком. В общем, слежку я выявила сразу, а когда к той парочке, уже не таясь, присоединились еще двое, поняла, что дело начало принимать не очень хороший оборот. Есть, конечно, небольшая вероятность, что это всего лишь совпадение, и им нужно просто в ту же сторону, что и мне. Но... до да кого я обманываю? Они точно идут за мной. И чего им, спрашивается, надо? Я на ходу достала артефакт и написала менталисту. «Даже если я ошибаюсь на тему того, кто эти типы, то все равно предотвращение преступлений – это дело полиции». Вот только в этот раз мне она не ответила. С другой стороны, если со мной что-то случится, об этом тут же узнает Джейс. Впрочем, не мешает и ему весточку отправить. Гордость гордостью, пусть обзовет меня дурой, что по ночам ходит где ни попадя, что нуждается в его помощи и защите, но рисковать своим здоровьем тоже как-то не хочется. Я с одним алертом в итоге не справилась, а тут четверо, причем все старшекурсники. Мне оставалось пройти до общежития всего один корпус, только жаль, что учебный, сейчас там никого, когда меня окликнули. «Эй, девушка, а давайте познакомимся!» Четверка быстро приближалась и уже перешла на бег. «Познакомимся? Может, я ошиблась? Хотя какая разница? От того, что у них другие намерения, ситуация менее опасной не становится». Убежать от четырех парней я бы не успела, так что я развернулась, незаметно готовя защитные техники. Я даже пытаться не буду на них нападать, тут бы до подмоги продержаться. «Вы что-то хотели?» — спросила я только, чтобы не молчать. «Говорю же», — первый парень замедлился, приближаясь на расстояние всего нескольких метров. «Хотим познакомиться с такой чудесной...» Он не договорил, когда из-за его спины в меня полетели одновременно огненный шар и серпы из молний. Пока один отвлекал внимание, двое других атаковали. Только последний пока не проявил себя. Я мгновенно активировала щит, учтя свою ошибку на отборочном турнире. Теперь он был полный и покрывал землю в том числе. Стационарный щит, да. Убежать я теперь при всем желании не смогу. Только если сброшу защиту. Но дурочек этой четвёрки придётся поискать где-нибудь в другом месте. Теперь они меня отсюда выковыривать замучаются. «Так-так-так, кто это у нас тут такой шустрый?» Заводил и обошёл вокруг меня, осмотрел щит, но трогать не стал. «Чего вам надо?» «Это ты грохнула нашего друга?» «А нет, не ошиблась». «Это вы выпустили монстров на территории Академии?» «Не осталось в долгу я». «А если и мы, то что?» — Я чуть не погибла тогда, так что зуб за зуб, око за око. — Вот, значит, как ты заговорила. — А ты думал, что в сказку попал? — усмехнулась я. — Значит, вам, студентов, убивать можно, затаскивать их в гать тоже можно, а мне нет? — Как ты это сделала? — заинтересовался четвертый. — Он боевик третий курсник а ты всего лишь новичок, еще даже присягу не приняла. — Ну, присягу я, предположим, давала, но им этого знать неоткуда. «Кстати, очень интересный этот четвертый персонаж. Собранный, спокойный, взгляд умный, режет будто ножом. А еще у него в руках какой-то артефакт. Не нравится мне это. Если что, его я убью первым». «Повезло», — пожала плечами я. «Кстати, не подскажешь, что делаешь в этой компании отморозков? Или ты тут за главного?» «Эй, полегче на поворотах, крошка!» Осклабился все тот же первый. Двое других боевиков молчали, будто они и не живые вовсе, как куклы. Умная, резкая, бесстрашная. Четвертый подошел поближе, держа амулет на вытянутой руке. «Думаешь, тебе успеют помочь?» «За всей академией следят через значки. Сигнал, что меня атаковали, уже приняли в оперативном центре. Кто-то из магистров скоро будет здесь». «Возможно, а может и нет». Я перевела взгляд на артефакт. Блокиратор усмехнулась и одним резким движением сорвала значок с себя, вырывая его вместе с тканью. «А если вот так?» Сигнал о потере контакта с носителем является экстренным и идет в другом магическом диапазоне. «Мне Джейс сказал, еще когда мы Джантори искали, но даже из преподавателей Академии об этом знают единицы, только деканы и руководство». «Не поможет», – ожидаемо усмехнулся парень. А мы ведь хотели всего лишь мирно поговорить. Но теперь... Теперь что? Заинтересованно спросила я. Вы, недоучки, попытаетесь проломить стационарный щит? Ну так вперед. Рано или поздно у тебя закончатся силы. Рано или поздно тут появятся люди. Сейчас около двух, побудков шесть. Но ведь даже ночью территория не небезлюдна. Тут и дежурные ходят, да и просто кадеты. Это не говоря про то, что сигнал ты, может, и заблокировал. Частично. Но всех параметров следящего артефакта, скорее всего, не знаешь». «Это высшая артефакторика, дорогуша. Знаешь, что это такое?» Усмехнулся четвертый. «Зря скалится. Мне вот она не помогла. С другой стороны, тут можно сделать вывод, что этот парень не из боевого, а с артефакторного. Вот только мне что с этого? То, что тут действуют сектанты, я и так знала, как и то, что в Академии нет человека, отдающего непосредственные приказы этой группе» они тут сами по себе высшая артефакторика как интересно раздался у меня за спиной мужской голос и я вздохнула с облегчением из за угла здания один за другим начали выходить дознаватели я спешила как могла извини что задержалась улыбнулась мне менталист нужно было собрать команду ловушка растерянно прохрипел четвертый мы ее не расставляли но так уж получилось Я ехидно усмехнулась четверки неудачников и повернулась к полицейским. «Только я сомневаюсь, что это все». «Мы еще двоих вычислили, которых тут нет», — ответила женщина. «Но в любом случае информацию мы получим. Никуда они не денутся». Дознаватели окружили группу нападающих, и те не стали сопротивляться и умирать за веру в тьму гати. Сдались без боя. «Что ж, думаю, одной проблемой у нас стало меньше».